Настроя компаньонов. Хорошо идет? Да, порядочно. Сбываем больше во внутренней губернии на ярмарке. Последние два года хоть куда. Еще бы, это к лет пять. Так и того. Один компаньон, правда, не очень надежен. Все мотает. Но я умею держать его в руках. Но до свидания.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 С кем бы то ни было, почему-нибудь интересно. То вот Иван Иванович идет к Петру Петровичу, и все в городе знают зачем. То Марья Мартыновна едет от вечерни, то Афанасий Савич на рыбную ловлю. Там проскакал, сломя голову, жандарм от губернатора к доктору, и всякой знает, что ее превосходительство изволит родить.